тридцать неподвижная текущая вода а теперь слушайте пожалуйста повнимательней не позволяйте уму отвлекаться на случайные мысли Представьте, что в данный момент вы сидите где-нибудь на склоне горы Или в лесу в полном одиночестве Что у вас есть в наличии здесь и сейчас? Тело и ум Вот и все, что у вас есть То, что представляет собой форму, считающуюся человеческим существом И сидит сейчас здесь Называется «тело». А ум – это то, что воспринимает происходящее в данный момент. Это то место, где рождаются мысли о происходящем. Это «нама» и «рупа». «Нама» – это то, что не имеет «рупа», то есть формы. Все мысли и ощущения – или четыре ментальные кхантхи, ощущение, восприятие, ментальное образование и сознание – это нама. Они не имеют формы. Та форма, которую видят глаза, называется рупа. А ментальное восприятие этой формы называется нама. Вместе они называются нама и рупа, или тело и ум. Нам следует понимать, что то, что сейчас здесь сидит, это лишь тело и ум. Но мы постоянно путаем их между собой. Если вы хотите обрести покой, то необходимо выяснить истинную ситуацию тела и ума. В своем нынешнем состоянии ум остается нетренированным. Он не очищен, в нем нет ясности. Это пока еще не чистый ум. Нам необходимо тренировать его дальше, используя для этого практику медитации. Некоторые люди уверены, что медитация заключается в том, чтобы сидеть в какой-либо определенной позе, Но в действительности для практики подходит любая другая активность – стояние, хождение и лежание. Вы можете выполнять практику безостановочно. Самадхи буквально означает «стабильное пребывание ума». Для того, чтобы развить самадхи, вам не нужно сдерживать движение ума, Некоторые люди пытаются сохранять состояние покоя Пытаясь создать условия, когда их ничего не будет беспокоить Но такой покой напоминает покой мертвых На самом деле практика самадхи Предназначена для того, чтобы развить мудрость и понимание Самадхи – это стабильность ума Его однонаправленность На каком объекте зафиксирована эта однонаправленность? Она зафиксирована на точке баланса Это и есть объект однонаправленности ума Но некоторые люди, практикуя медитацию Пытаются заставить свой ум Полностью замолчать. Они говорят, я пытаюсь выполнять сидячую медитацию, но мой ум не может оставаться в состоянии покоя и минуты. Сейчас он несется в одну сторону, через мгновение уже в другую. Как мне его остановить? Вам не нужно его останавливать. Смысл медитации совсем не в этом. Движение ума приводит к пониманию. Люди жалуются, ум ускользает, я снова его останавливаю, но он снова ускользает, и я опять пытаюсь вернуть его обратно. Вот так они и сидят, пытаясь остановить движение ума. Им кажется, что их ум мечется из стороны в сторону, но на самом деле им это только кажется. Взгляните на зал, в котором мы сейчас сидим, и вы, наверное, скажете, о да, он просто огромный, но в действительности он не так уж велик. Большим он вам кажется или маленьким Зависит целиком от вашего восприятия С точки зрения размера этот зал такой, какой есть Ни большой и не маленький Но люди цепляются за свое восприятие Это происходит с ними постоянно Когда вы медитируете с целью установить ум в состоянии покоя Прежде всего, следует выяснить, что же такое покой. Если вы это не понимаете, то никогда этого состояния не обнаружите. Представьте, что сегодня вы принесли с собой в монастырь очень дорогую ручку. Теперь представьте, что по дороге сюда вы переложили ее из одного кармана в другой. Сейчас вы суете руку в тот карман, куда изначально ее положили, и ее там нет. Сердце екает от страха. Вам страшно. Из-за вашего заблуждения, неведения истинной ситуации. В результате возникает страдание. Беспокойство о том, что вы потеряли ручку, полностью завладевает вашим умом. Ваше заблуждение заставляет вас страдать. Как же я мог так сплоховать? Купил эту ручку всего пару дней назад и уже потерял. Но затем вы вспоминаете. Ах, да, когда я заходил в туалет, я переложил ручку в другой карман. Как только вы это вспомнили, вам сразу становится легче. Даже учитывая, что вы еще не проверили тот карман, куда переложили ручку, понимаете? Вы еще не знаете, там ли ручка, а уже счастлива. Можно перестать беспокоиться о ручке. Затем вы засовываете руку в тот самый карман, и вот она на месте. Все это время ваш ум вас дурачил. Сейчас, когда вы видите ручку воочию, вы окончательно успокаиваетесь. Такой покой возможен лишь благодаря обнаружению причины проблемы. самудая причины страдания. Как только вы вспомнили, что ручка в другом кармане Происходит прекращение страдания, неродха Чтобы привести ум в состояние покоя Вам следует практиковать созерцание То, что люди обычно считают состоянием покоя Они расценивают как остановку ума А не как остановку загрязнений. При остановке ума загрязнения останавливаются лишь временно. Это похоже на ситуацию, когда вы кладете на траву камень. Если через 3-4 дня убрать камень, то очень скоро трава снова начнет расти. Трава не была устранена, ее просто сдерживал камень. То же самое происходит при выполнении сидячей практики самадхи. Ум останавливается, а загрязнения нет. Самадхи дает ощущение некоторого покоя, но это то же самое, как придавить траву камнем. Для того, чтобы обрести истинный покой, вам придется развить мудрость. Достичь покоя при помощи мудрости – это то же самое, что положить камень на траву, И никогда больше его не убирать. Оставить его на этом месте навсегда. Тогда трава, возможно, не вырастет снова. Это и есть истинное состояние покоя – остановка. Или другими словами – очищение загрязнений. Мы говорим о мудрости и покое… Панья и Самадхи как двух отдельных вещах. Но в сущности они являются одним и тем же. Мудрость – это динамическая функция Самадхи. А Самадхи – это пассивный аспект мудрости. Они возникают из одного и того же источника, но направляются в разных направлениях и выполняют различные функции. Это похоже на плод манго Маленькое зеленое манго зреет Становится все крупнее и крупнее И в конце концов полностью созревает Это не разные плоды манго Это все тот же самый плод Зеленая манго, созревающая манго И полностью зрелый плод манго Это одно и то же манго Меняется лишь его состояние. Если говорить о практике Дхаммы, то одно состояние называется Самадхи, а состояние, которое возникает позже, называется Панья. Но в действительности Шила, Самадхи и Панья – это просто разные состояния, сменяющие друг друга в процессе практики точно так же, как сменяют друг друга степени зрелости манго. В любом случае, с точки зрения практики, вне зависимости от того, о каком ее аспекте идет речь, начинать надо всегда с ума. Знаете ли вы, что собой представляет ум, что это такое, где он находится? Никто этого не знает Единственное, что мы знаем, это то, что происходит в уме Намерение пойти туда или сюда Желание получить то или это Хорошее или плохое настроение Но видеть при этом сам ум, как кажется, невозможно Так что такое ум? У ума нет формы. Умом мы называем то, что получает опыт восприятия, как плохой, так и хороший. Он напоминает владельца дома. Он обычно находится в доме, и туда к нему приходят гости и посетители. Владелец – это тот, кто принимает в доме этих посетителей. Кто получает опыт восприятия? Чем является то, что воспринимает? Что отпускает объекты восприятия и оставляет все как есть? Это то, что мы называем ум. Но люди не могут его видеть и могут лишь строить предположение. Что такое ум? Может это мозг? Не вводите себя в заблуждение подобным образом. Что же воспринимает объекты? Чему одни из них нравятся, а другие нет? Кто это? Есть там кто-то, кому нравятся или не нравятся объекты чувственного восприятия? Конечно, есть. Но вы не можете его увидеть. Мы считаем, что это некое «я», но в действительности это лишь «нама», «дамма». Поэтому мы начинаем свою практику с того, что успокаиваем ум. Поддерживайте осознавание. Если в уме поддерживается осознавание, то он будет пребывать в состоянии покоя. Некоторые люди пренебрегают осознаванием. Они хотят оставаться в полном покое, в состоянии близком к обмороку. Такие люди никогда ничему не научатся. Если в нашем уме нет того, кто знает, то что же тогда будет основой нашей практики? Если нет длинного, то не будет и короткого. Если нет правильного, то не будет и неправильного. Люди изучают, что такое добро, что такое зло, но они ничего не знают о том, Что находится за пределами добра и зла. Все, что им доступно, это разделение на хорошее и плохое. Я хочу, чтобы все было исключительно хорошо. Я и слышать не хочу ни о чем плохом. Зачем мне плохое? Если вы будете стремиться только к хорошему, Через какое-то время, так или иначе, Нарветесь на плохое. Существование хорошего само по себе подразумевает существование плохого Люди изучают, что является длинным, а что коротким Но они не могут понять то, что находится за пределами длины У лезвия ножа есть режущая кромка Тупая сторона или обух и рукоятка. Беря нож, можете вы взять отдельно его режущее лезвие, обух или рукоять. Рукоять, обух, режущая кромка – это части одного и того же ножа. И когда вы берете нож, вы берете все три его части одновременно. То же самое происходит. Если вы станете стремиться к хорошему, вместе с ним вы получите и плохое. Если вы стремитесь к счастью, вместе с ним вы получаете страдания. Практика, заключающаяся в стремлении к хорошему и избегании плохого – это детская Дхамма. Это напоминает игрушку. Окей, okay, если вы хотите оставаться на этом уровне, пожалуйста Но имейте в виду, что если вы будете цепляться за хорошее То будете вместе с ним получать и плохое Конечный пункт этого пути – заблуждение И ни к чему хорошему он вас не приведет Если вы это не усвоите, вам не довести практику до совершенства Рассмотрим простой пример Предположим, что у вас есть дети И вам хотелось бы всегда их любить И чтобы они вас при этом никогда не раздражали Такой образ мысли подразумевает Непонимание человеческой природы Если вы будете цепляться за любовь То за ней обязательно последует и раздражение Люди изучают Дхамму для того, чтобы обрести мудрость. И поэтому они пытаются досконально разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. Определив для себя добро и зло, что они будут делать дальше? Они начнут цепляться за добро. За этим неизбежно последует зло. Это происходит потому, что они не познали то, что находится за пределами добра и зла, а это самое важное, что нужно для себя выяснить. Такие люди говорят, я хочу быть таким или эдаким. Но от них никогда не услышишь, я не собираюсь быть ни таким, ни эдаким. Потому что нет никакого я, нет никаких таких и эдаких. О таком они не задумываются. Все, о чем они мечтают, это получить что-то хорошее. Если они это получают, то полностью в этом растворяются. Но если все идет исключительно хорошо, то рано или поздно начнется ухудшение. А это приводит к тому, что люди приковывают себя к этим качелям, раскачивающимся туда-сюда. Тренируйте ум до тех пор, пока он не очистится. Как определить чистоту ума, если ум действительно чистый? должен пребывать выше хорошего и плохого, и даже выше самой чистоты. Тогда очищение можно считать законченным, а практику завершенной. Только когда вам удастся установить свой ум в состояние... Которая находится за пределами счастья и страдания Вы сможете найти истинный покой Это действительно истинный покой Но это то, что люди обычно игнорируют Они этого просто не понимают Не стоит думать, что тренировка ума заключается только в том Чтобы неподвижно сидеть в определенной позе Некоторые люди постоянно жалуются Я не могу медитировать Я не могу успокоиться Каждый раз, когда я сажусь медитировать Я начинаю думать то об одном, то о другом Я ничего не могу с этим поделать Это все моя плохая камма Сначала мне надо подождать, пока израсходуется моя плохая камма А уж потом попробовать заняться медитацией Конечно, пробуйте. Пробуйте прямо сейчас, пока расходуется ваша плохая камма. Так называемые препятствия – это то, что нам нужно изучить. Каждый раз, когда мы садимся медитировать, ум сразу же начинает отвлекаться на что-нибудь. Мы бросаемся за умом, пытаемся вернуть его на место и продолжить созерцание. Затем ум снова на что-то отвлекается, и вот именно это и следует изучить. Большинство людей отказываются получать уроки от естественной природы, словно нерадивые школьники, отказывающиеся делать домашнее задание. Они не хотят видеть движение ума, но как они тогда собираются развивать мудрость? Нам необходимо смириться с движением ума. Если мы придем к выводу, что естественная природа ума подразумевает, что он изменяется и находится в движении, то у нас возникнет верное понимание. Представьте, что у вас есть ручная обезьянка. Обезьяны не могут долго оставаться на одном месте, им нравится прыгать туда-сюда и за все хвататься. Такова особенность обезьян. Предположим, вы пришли в монастырь и там увидели обезьянку. Эта обезьянка тоже не может усидеть на месте и прыгает туда-сюда, точно так же, как ваша домашняя обезьянка. Однако это ведь вас не беспокоит, правда? Вы уже прошли через опыт приручения обезьянки И прекрасно знаете, что из себя представляют эти создания Если вы имели дело хотя бы с одной обезьянкой То неважно, где вы будете находиться И сколько обезьян вы там увидите Они никак вас не побеспокоят, правда ведь? ваше спокойствие объясняется тем что вы понимаете как обычно ведут себя обезьяны если вы понимаете как ведут себя обезьяны то сами не станете себя так вести если вы не понимаете этого то возможно сами станете обезьяной. ясно? Если вы видите, как обезьянка прыгает туда-сюда и станете орать на нее «Эй, хватит, остановись!» А потом разозлитесь чёртова макака!» Это будет означать, что вы не понимаете, что такое обезьяна. Тот, кто знает, что такое обезьяна, понимает, что его собственная обезьянка. И обезьянка в монастыре абсолютно одинаковая. Так зачем раздражаться из-за них? Если вы понимаете, что собой представляют обезьяны И как они себя ведут Этого вполне достаточно, чтобы сохранять спокойствие Только так можно пребывать в состоянии покоя Мы должны осознавать свои ощущения Некоторые из них могут быть приятными, другие неприятными Но это не имеет никакого значения Это просто их личное дело Как и в случае с обезьянами Нам нужно понимать, что такое ощущение И оставлять их как есть Ощущение это что-то неопределенное, что-то непостоянное Непостоянство, неспособность принести удовлетворение, отсутствие независимого существования – все, что попадает в поле нашего восприятия, обладает этими тремя характеристиками. Когда глаза, уши, нос, язык, тело и ум воспринимают соответствующие объекты, Мы сохраняем осознавание, мы знаем, что они собой представляют, точно так же, как и в случае с поведением обезьян, и тогда мы можем сохранять спокойствие. Нам нужны эти ощущения. Если бы не было ощущений, мы бы не смогли развить мудрость. Многие практикующие стараются избегать ощущений. Они не хотят с ними работать. Но если вы серьезный практикующий, то чем больше у вас ощущений, тем лучше для вас. Эти ощущения учат нас. И когда мы не хотим у них учиться, мы поступаем как ученики, прогуливающие школу, и не желающие слушать учителя. Мы практикуем Дхаму тогда, когда работаем с ощущениями. Если мы понимаем, что такое ощущение, то сохраняем покой, когда они возникают. Точно так же, как мы сохраняем покой, видя прыгающую обезьянку, зная, что это естественное для нее поведение. Это и есть практика Дхаммы. Дхамма не находится где-то далеко, она всегда с нами, здесь и сейчас. Дхамма – это не что-то такое, что находится у ангелов на небесах. Она про нас, она про то, что мы делаем прямо сейчас. Понаблюдайте за собой. Иногда вы счастливы, иногда страдаете, иногда вы ощущаете комфорт, иногда боль, иногда вы любите, а иногда и ненавидите. Все это Дхамма. Понимаете? Вам следует наблюдать за своими состояниями. Вам нужно понять, что собой представляют ощущения, И тогда вы сможете оставлять их как есть. Когда вы поймете, что ощущения непостоянны, они больше не будут вас так беспокоить. Как только ощущение возникает, скажите себе, «Это что-то неопределенное и непостоянное». Если меняется ваше эмоциональное состояние, напомните себе, «Это что-то неопределенное». и непостоянное. Наблюдая за ощущениями, подобным образом вы сможете сохранять состояние покоя точно так же, как вы сохраняете спокойствие, наблюдая за прыжками обезьянки. Если вы знаете истинную природу ощущений, то это и есть знание дхам. Вы отпускаете ощущения, оставляя все как есть, понимая, что единственное их постоянное качество – это непостоянство. То, что мы называем непостоянством или неопределенностью в данном контексте – это и есть Будда. Дхамма. Дхамма определяется непостоянством. Каждый, кто видит непостоянство или неопределенность феноменов, понимает, что их реальность это непрерывное изменение. Это дхамма. И это Будда. Если вы понимаете дхамму Вы понимаете Будду. Зная Будду, вы знаете Дхамму. Если вы постигли непостоянство феноменов, их неопределенность, то сможете перестать цепляться и оставить их как есть. Вы можете сказать, не разбивая мою кружку, Но можете ли вы предотвратить неизбежное? Помешать разбиться тому, что потенциально может быть разбито? Рано или поздно чашка все равно разобьется. Если вы умудритесь ее не разбить, это сделает кто-нибудь другой. Даже если это не сделает кто-нибудь другой, ее вдруг разобьет какая-нибудь птица. Будда учит нас принимать подобные факты Проникнув в самое сердце истинной природы феноменов Он увидел, что чашка разбита изначально Вот в чем заключается истина, открытая Буддой Он мог видеть в целой чашке разбитую Каждый раз, когда вы используете эту чашку Следует размышлять о том, что она уже разбита Когда придет ее время, она так или иначе будет разбита. Вы можете использовать ее, следить, чтобы она не разбилась, но лишь до того момента, когда она случайно выскользнет из ваших рук и разлетится на куски, ударившись о пол. Но для вас это не будет проблемой. Почему? Потому что вы видели разбитость чашки, когда она еще была целой Я так люблю эту чашку, скажете вы Надеюсь, она никогда не разобьется Но чуть позже ваша собака вдруг сбрасывает ее со стола и разбивает Да я убью эту чертову собаку Теперь вы ненавидите собаку За то, что она разбила вашу любимую чашку Если это сделает кто-то из ваших детей, вы его будете ненавидеть. Почему так происходит? Потому что вы возвели дамбу, но не предусмотрели водослива. И в воде стало некуда течь. Такую дамбу рано или поздно прорвет, правда? Когда вы делаете дамбу, в ней должен быть водослив. Если уровень воды становится критическим, то водослив позволяет его безопасно понизить. Это своего рода страховка от прорыва дамбы. Так вот, непостоянство – это страховка благородных. Если у вас есть такой водослив, такая страховка, что вы сможете сохранять состояние покоя ума. Когда вы стоите, сидите, идете или лежите, не прекращайте практиковать, используя памятование для того, чтобы наблюдать за умом и защищать его. Пока вы не забываете про Будду, страданию вас не одолеть. Но стоит вам про него забыть, как тут же возникнет страдание. Как только вы перестанете размышлять о непостоянстве, неудовлетворенности и отсутствии независимого существования, то начнете испытывать страдания. Подобной практики будет достаточно для того, чтобы страдания не возникало. А если даже оно и возникнет, вы сможете быстро его устранить и искоренить причину для его возникновения в дальнейшем. Это финал нашей практики. Состояние, в котором не возникает страдания. Почему в этом состоянии не возникает страдания? Потому что мы устранили причину страдания – самутаю. Этого вполне достаточно, и поэтому не нужно достигать чего-то еще. Поразмышляйте об этом сами. Обычно вам необходимо соблюдать пять обетов для того, чтобы регулировать свое поведение. Не обязательно учить наизусть все тексты три для начала. Для начала достаточно соблюдать пять обетов. В первое время вы будете совершать ошибки. Когда вы поймете, что ошиблись, остановитесь, соберитесь и снова сосредоточьтесь на соблюдении этих пяти обетов. Позже, возможно, вы снова сорветесь. Когда поймете это, то соберитесь и снова вернитесь к соблюдению обетов. Если будете практиковать подобным образом, то сможете непрерывно сохранять памятование вне зависимости от того, в какую активность вовлечено ваше тело. Когда наступает время для сессии сидячей медитации, выполняйте сидячую медитацию. Но помните, что медитация – это не только формальные сессии. Вам нужно дать уму полную свободу получать опыт восприятия, позволить феноменам проявляться и наблюдать их истинную природу. Каким образом следует наблюдать их истинную природу? Осознавайте их непостоянство, неспособность приносить удовлетворение и отсутствие у них независимого существования. Естественная природа всех феноменов – неопределенность. Я хочу обладать этим. Это что-то совершенно особенное Нет На самом деле это что-то неопределенное А вот это мне совсем не нравится Но ведь это нечто непостоянное Правда ли то, что все является непостоянным и неопределенным Абсолютная правда. Здесь не может быть никаких сомнений. Но мы не видим реальности. Вот это определенно является... Тут мы избиваемся с пути. Не попадайтесь в эту ловушку. Неважно, насколько вам что-то нравится Вы должны постоянно напоминать себе Что это является чем-то неопределенным Чем-то непостоянным Некоторые блюда кажутся такими вкусными Но вы все равно должны повторять себе Эта ситуация непостоянна Если хотите сами проверить Так это или нет? Попробуйте есть свое любимое блюдо каждый день. Именно каждый день. В конце концов, вы начнете жаловаться. Оно уже не кажется таким вкусным, как раньше. И тогда вы начнете мечтать о другом блюде. Я бы лучше съел. Но и здесь вас будет неминуемо поджидать непостоянство. Некоторые люди выполняют сессию сидячей медитации до тех пор, пока не впадут в ступор. Это какое-то полумертвое состояние. Они где право, а где лево уже не могут отличить. Не впадайте в подобные крайности. Если появляется вялость и сонливость, встаньте и пройдитесь. Развивайте мудрость. Если вы действительно устали, то отдохните, поспите немного. Как только проснетесь, сразу же продолжайте практиковать. Не позволяйте себе входить в ступор. Вот так следует выполнять практику. Вам понадобится здравый смысл, мудрость и осмотрительность. Для начала попробуйте сделать объектами созерцания собственные тело и ум. Медитируйте на непостоянство. Например, вспомните о нем, когда какая-нибудь еда покажется вам исключительно вкусной. Скажите себе, это непостоянно. Нанесите упреждающий удар. Обычно, в конце концов, вы сами получаете первый удар от того, что вам нравится. А уж если вам что-то не нравится, то страдание обрушивается на вас незамедлительно. Впредь не позволяйте ему себя бить. Практикуйте вне зависимости от того, в какой позе находится тело. В какой активность оно вовлечено? Сидите вы, стоите, ходите или лежите? В любой позе. При любой активности может случиться так, что вы разозлитесь, так ведь? Вы можете испытывать гнев, сидя, при ходьбе, когда лежите или стоите, и точно так же. В любой позе и при любой активности. вы можете начать испытывать страстное желание. Поэтому наша практика должна продолжаться в любой позе и при любой активности. Она должна быть регулярной и непрерывной. Не практикуйте на показ. Относитесь к практике серьезно. Когда выполняете формальную сессию Сидячей медитации, в вашем уме могут возникать различные образы. Не успеет раствориться один, как может возникнуть другой. Если такое происходит, то просто напоминайте себе: это не постоянно, это неопределенно. Бейте их первыми. Не оставляйте им шанса избить вас. Это очень важный момент практики. Если вы знаете, что все феномены являются непостоянными, то ваше концептуальное мышление постепенно затихнет. Если вы будете созерцать неопределенность и непостоянство всех возникающих в уме образов, то увидите... что со всеми ними происходит одно и то же. И тогда, какая бы идея ни возникла в уме, вам достаточно напомнить себе, «А, это опять все то же самое». Если ваш ум находится в состоянии покоя, он будет похож на неподвижную текущую. Воду. Видели вы когда-нибудь неподвижную текущую воду? Вы, возможно, видели неподвижную или текущую воду, но никогда неподвижную текущую воду. И вот именно там, в месте, куда не может проникнуть ваше концептуальное мышление, В этом состоянии покоя вы обретете мудрость. Ваш ум будет подобен текущей воде, но при этом будет оставаться недвижим. Неподвижный, но текущий. Поэтому я называю его неподвижная текущая вода. В таком уме рождается мудрость.